Но Рита все равно, несмотря на доводы разума, обижала всю квартиру, заглянула в каждый угол, распахнула дверцы стенных шкафов. Конечно, в квартире никого не было. А вдруг она вспомнила, что входная дверь по-прежнему не заперта. Кто угодно может войти сюда, застать ее в чужом доме, рядом с неостывшим еще трупом, потом не оправдаешься, а самое страшное — может вернуться убийца. Зачем он вернется, она не думала. Разумно мыслить она была снова не в состоянии. Она просто боялась, боялась до безумия. побежав к двери, Рита торопливо закрыла ее, повернув щеколду замка. И тут же поняла, почему убийца оставил дверь квартиры открытой. Изнутри замок легко открывался без ключа. Но снаружи можно было запереть его только ключом, которого убийца не нашел. Эти разумные соображения немного ее успокоили. Она снова была в состоянии думать. Несколько раз, глубоко вздохнув, Рита окончательно взяла себя в руки и еще раз обошла квартиру. Собственно, она не знала, что ищет, просто надеялась заметить что-нибудь важное, ускользнувшее прежде от ее взгляда. В комнате было прибрано. Впрочем, Рита сразу обратила на это внимание. Единственное, что несколько выбивалось из общего порядка, был полуоткрытый ящик серванта. Подойдя ближе, Рита попробовала закрыть этот ящик, но что-то мешало. Она открыла его шире и увидела неаккуратно лежащий, явно засунутый в торопях, альбом с фотографиями. Он-то и мешал ящику закрыться. Машинально раскрыв альбом, Рита перелистала его. Это был альбом старого образца, еще встречающийся во многих семьях, в котором фотографии не вкладываются в прозрачные пластиковые конвертики, а вставляются уголками в косо прорезанные гнезда. Рита торопливо перелистала страницы альбома, не зная точно, что она ищет. Она видела фотографии незнакомых людей с готовностью улыбающихся невидимому фотографу. Сначала большая семья, многочисленная родня, старики, дети, затем все меньше и меньше людей. Наконец, на последних страницах одна, только молодая женщина и ребенок. Женщина очень обыкновенная, пожалуй, даже невзрачная, бесцветная, но ребенок, маленький мальчик, удивительно хорошенький, с голубыми выразительными глазами и вьющимися соломенными волосами. Вот бы они с лялькой рядом смотрелись, подумала Рита, но тут же отбросила эту случайную несвоевременную мысль. Она в чужой квартире, в одной квартире с только что убитой женщиной. Какое ей сейчас дело до чужих детей, пусть даже очень красивых. Рита перевернула еще одну страницу. В альбом было вложено несколько цветных проспектов. «Мы поможем вам найти счастье. Вас и вашего ребенка ждет новая прекрасная жизнь в процветающих странах Европы. Звоните нам в любое время, брачное агентство Аист». Ниже были напечатаны несколько телефонов. Рита хотела было взять один из проспектов, но в это время входная дверь квартиры чуть слышно скрипнула. В квартиру кто-то вошел, причем вошел, крадучись. Рита безумно испугалась. Мгновенно закрыв альбом и тихо задвинув ящик, она в панике огляделась по сторонам. Куда спрятаться? Путь в коридор и на кухню был отрезан. Оставалась только комната. Единственное, что пришло ей в голову, — это юркнуть за диван с высокой спинкой, косо стоявшей в углу комнаты, Рита съюжилась за диваном, понимая, что найти ее здесь ничего не стоит. Она вспомнила, как в детстве играла в прятки с соседскими детьми и однажды, точно так же спрятавшись за диван, подслушала непонятный ей тогда разговор взрослых. Тогда ей грозило в случае, если бы ее нашли, незначительное наказание. О том, что ей грозило теперь, Рита боялась даже думать, вспоминая труп у ванни и пустые открытые глаза, уставившиеся в потолок. Напряженно прислушиваясь к шагам в коридоре, она поняла, что в квартиру вошел не один человек, а двое или трое. Скрипнула дверь ванной. Послышались странные звуки. Шуршание, негромкий плеск. Снова открылась дверь квартиры. Рита только было вздохнула с облегчением, подумав, что незваные гости ушли. Как вдруг шаги раздались в той самой комнате, где она пряталась. Девушка затаила дыхание.